Глава одиннадцатая. Новый этап чего-то. Несколько недель моего нового состояния меня радуют. Используя кислородный баллончик, я перестала задыхаться. С Алексом мы становимся еще ближе. Он теперь в нашем доме постоянной завсегдатай. Мои родители относятся к Алексу с уважением, не препятствуют нашим встречам и даже вечерним, довольно поздним прогулкам. И даже, о чёрт, Алекс прокатил меня на своем мотоцикле с очень хорошим ветерком. Такой счастливой я еще не была прежде. Но и Алекс старается особенно не усердствовать с экстримом. Полагаю, мужской разговор все таки состоялся между отцом и парнем. Вау! Мама восхищённо встречает меня на кухне, когда я захожу к ней попрощаться перед прогулкой с Алексом. Она перекидывает полотенце через плечо и подходит ко мне. Мои щеки горят огнем от ее блеска глаз. Это еще папа меня не видел. Он в гараже ковыряется с машиной. Платье, Алекса, когда я видела тебя в последний раз в платье. Мам, не смущай меня! Бурчу под нос, а сама берусь за края платья и кручусь вокруг своей оси. И накрутила локоны!» Мама хлопает в ладоши, и я вижу, как на ее глаза наворачиваются слезы. «Ты красавица!» Тон голоса, как мед, придающий мне смелости и сил. Затем раздается звонок в дверь. Это Алекс за мной пришел. «У нас вроде как свидание». Делюсь с мамой. Но куда мы идем, Алекс мне не сказал. «Сюрпризы? Это здорово, детка!» Заговорщицки подмигивает мама. «Только не забудь свою сумочку, хорошо?» Теперь я слышу в мамином голосе тревогу. Но я киваю и заверяю ее, что все будет хорошо. Бегу открывать дверь, ведь Алекс уже заждался меня. «Ничего себе!» — восклицает он, как только я распахиваю дверь на распашку. Я широко улыбаюсь. «Спасибо». Глаза Алекса светятся восторгом. Он пробегается взглядом по мне и на секунду замирает на моей прическе. Он хмурится, словно что-то его беспокоит. «Почему ты постоянно надеваешь капюшон, звездочка? Это преступление — прятать роскошные локоны!» — журит Алекс. «Отныне я запрещаю тебе прятаться за завесой своего худи, по крайней мере, рядом со мной». Я молча выслушиваю его требования, а тем временем Алекс подходит ко мне ближе и, положив ладони на бока моей талии, притягивает к себе. Мое сердце ухает в пятки. И так каждый раз стоит Алексу прикоснуться ко мне. Током пронзает, и те самые бабочки начинают порхать внизу живота, вызывая общую дрожь по телу. И все же Алекс не переступает границу, держит со мной дистанцию, хотя я чувствую, что он едва сдерживает свой порыв. «Хорошо», — тихо шепчу я, «но только ради тебя». Это я и хотела услышать Алекса. Он наклоняется и дарит короткий поцелуй в уголок моих губ. Ох, бедное мое сердце. Как оно вообще выдерживает наплыв эмоций и вихр чувств. Это сродни смерчу. Алекс отстраняется от меня, затем берет за руку. — Ты готова? — заинтригованно задает вопрос мне. — Как видишь, я при всем параде. Надеюсь, что к месту. И так как ты сегодня без мотоцикла, мне уже спокойнее. Нервно хихикую я. Не переживай, звездочка, сегодня ты будешь сиять еще ярче. Слова Алекса звучат особенной музыкой для моей души. Мы прощаемся с моими родителями, но перед уходом слушаем настояние. Мама просит Алекса держать при себе телефон и, в случае чего, первым делом звонить ей. Я смущаюсь, но поглядываю на Алекса и понимаю, что он совершенно серьезен по отношению ко мне и моему состоянию. А самое главное, он не задает мне вопросов насчет моей болезни даже спустя столько времени нашего знакомства. За плечами уже четыре месяца учебы, и столько же времени мы вместе с Алексом. Окажется, будто вечность. В университете интерес наших одногруппников к нам поутих, чему я безумно рада. Друзья Алекса приняли меня в их компанию, и мы толпой уже несколько раз ездили на покатушки. Сам Алекс принимал участие в гонках, а я болела за него. В те моменты я безумно переживала, но та тревога была несравнима с той, что я испытываю каждый день за себя. Свой исход мне известен своим финалом. Остается вопрос лишь во времени. Иногда я размышляю на тему смерти. Что нас ждет там, по ту сторону мира? И есть ли та страна, где меня ждут мои родные, дедушка и бабушка и другие родственники? Ночами, когда подолгу не могу уснуть, я рисую в мыслях тот самый мир, Представляю, как передо мной открываются врата, излучающие свет. А затем из облаков стелется белая дорожка. А где-то вдалеке меня встречают бабуля и дедуля. Они улыбаются и машут мне, чтобы я не сбивалась с пути. А когда мы встречаемся, они ведут меня туда, куда нам, смертным, уже закрыт доступ. Закрыв глаза, я представляю, что просто засну самым глубоким сном. Ведь мы не боимся засыпать потому что знаем, что утром нас ждет новый день. Поэтому для себя я решила, что когда я засну, я просто проснусь в другом мире. А уже оттуда, я уверена, мне дадут доступ иногда наблюдать за родными на Земле. О чем задумалась звездочка? В мои мысли проникает низкий тон голоса Алекса. Он остановился на светофоре. Красный свет горит ярко в вечернем сумраке. Да так, ничего особенного увиливаю от расспросов. Не хочу, чтобы Алекс загрустила за меня. Он словно чувствует мое настроение и не давит на меня. — Так куда же ты меня сегодня везешь? — спрашиваю я, повернувшись к нему полубоком и оперевшись о подлокотник машины. Профиль Алекса сражает меня своими прямыми чертами, и я все чаще помышляю списать его на свой холст. Хотя я не любитель писать лица. Не знаю почему, но сделать исключение все же стоит. «Пока секрет, звездочка, но мы уже близко», — отвечает мне Алекс. И на его лице появляется ухмылка. Он быстро одаривает меня коварным взглядом, смущая. Я сажусь прямо вся в предвкушении вечера с Алексом. Еще минут двадцать мы едем в тишине и не говоря ни слова. Из динамиков льется попсовая музыка. И вот это да, Алекс начинает подпевать, подхватывая знакомые фразы песни. Я в удивленном восторге, наслаждаюсь голосом Алекса. И кажется, я все сильнее влюбляюсь в него. Алекс снова бросает свой серый взгляд на меня, и я опускаю ресницы, чувствуя огненный прилив смущения к щекам. Я не хочу, чтобы Алекс видел во мне уязвимость к нему. Мгновение спустя я ощущаю тепло на своей руке. Алекс крепко сжимает мою кисть и подмигивает. Я тоже это чувствую. Как-то загадочно говорит он, словно прямо сейчас читает мои мысли. Между нами витают искры, и я слышу их треск вокруг нас. А сила притяжения так вовсе набирает обороты. Алекс, довольный собой, размыкает наш крепкий замок рук и переключает передачу, снижая скорость. Затем сворачивает направо. И уже там я вижу кафешку на берегу огромного пруда. Я знаю это место. Здесь познакомились мои дедушка и бабушка, родители папы. Столько времени спустя, а кафешка по-прежнему живет своей жизнью. И сколько же в ней сохранилось историй. — Алекс, ты точно тут прежде не жил? Вопрос слетает с уст. Я поражена тем, как быстро Алекс освоился на новом месте. — Звездочка, не спеши воспевать ко мне восторг! — смеется он. — Об этом месте мне рассказал твой папа. Неделю назад я пожаловался, что не могу придумать, куда тебя сводить на выходных. Вот он и предложил мне это место. «Знаю, что она много значит для вашей семьи, а теперь она много значит и для меня», — выпаливает Алекс. «Его признание дается ему с легкостью, а вот мне тяжело. Но и для меня все моменты с Алексом важны». Как только машина припаркована, согласно кодексу джентльмена, Алекс помогает мне выйти из авто, галантно подавая руку и придерживая саму дверцу. Солнышко давно ушло за горизонт, оставив только полосу бордового окраса после себя. Возле пруда похолоднее, а я, дуреха, не взяла с собой кофточку. Но Алекс тут как тут. Он достает из машины теплый палантин и накрывает им меня. Я удивленно разглядываю его рисунок и понимаю, что эта вещь дорога для Алекса. И он сразу добавляет. Это мамин палантин. Она никогда с ним не расставалась. Ох, может, не стоит? Я намереваюсь снять с себя вещь, но Алекс предугадывает мои действия, отрицательно покачав головой, безмолвно просит оставить так, как есть сейчас. — Идем, звездочка. Нас уже заждались, — говорит Алекс. Беря меня за руку, он ведет в кафешку. Сама кафешка украшена разноцветными лампочками по контуру постройки. Огни мигают, создавая уют и ощущение праздника. Теплый ветер, дующий с пруда на берег, ласкает кожу лица и охлаждает пожар на щеках. Я слышу приятную мелодию в сочетании с колышущимися листьями деревьев. Вдыхаю полной грудью, и кислород заполняет мои легкие чистым природным воздухом. «Тебе нравится здесь?» — взволнованно спрашивает Алекс. «Конечно!» — сразу же отвечаю ему. «Просто ты вся дрожишь!» — замечает он и подносит к своим губам наши сцепленные руки. Затем оставляет мягкий поцелуй на тыльной стороне моей ладони. «Мне просто чуточку волнительно, Алекс», — смущенно говорю я. «Не каждый день я хожу на свидание». «Тебя беспокоит, что я пригласил тебя на свидание?» — хмурится Алекс. «Нет, что ты!» — отрицательно мотаю головой. «Просто для меня это впервые». Добавляю шоком, чуть склонившись к плечу Алекса. Я поднимаю голову и встречаюсь с восторженным взглядом парня, словно он победитель и вот-вот взойдет на пьедестал. Ох уж эти мальчишки! Для меня это тоже впервые звездочка. Или ты думаешь, что я сеньор Казанова? Шутливо подмигивает Алекса, широко улыбается. Я жму плечом и делаю вид, что призадумалась над его словами. Алекс фырчит. Алекса, вот сейчас ты меня очень обидела. Гордо выставляет подбородок вперед, а я заливаюсь смехом. «Прости, но я не могла себе представить, что ты не пользовался популярностью девчонок, вроде той же Трейси!» — извлю я. «Ты ревнуешь?» Алекс переводит взгляд на меня, а его брови в буквальном смысле превращаются в домики. Удивленный Алекс — это нечто. Теперь настает моя очередь гордо смотреть прямо и никак не показывать свои эмоции. А если быть честной, то да. Меня одури бесит Трейси. Она как плющ-сорняк, вечно пытается повиснуть на Алексе, словно меня не существует. «Добро, звездочка!» — говорит Алекс, не веря мне. «Все знают, что я только твой». Ох, эта фраза буквально прошибает в моем сердце дыру стрелой Купидона. Алекс, не шути так со мной. Прошу парня, но он не спешит брать свои слова обратно. Наконец, мы подходим к стойке администрации. Молодая девушка, тоже студентка, кстати, из нашего университета, улыбается нам при встрече, затем отводит к уже забронированному столику в дальнем углу помещения. «Сейчас я приглашу официанта, а пока наслаждайтесь напитками», — говорит она. Алекс помогает мне устроиться на своем месте, затем садится сам напротив меня. В кафешке играет непринужденная музыка в стиле хаос. Несмотря на то, что снаружи кафешка выглядит довольно просто, Внутри все в современном стиле. И первым, что мне бросается в глаза, это дальняя стена, на которой висят множество фотографий от черно-белых до цветных. Судя по всему, вот она самая история жизни этого заведения. Интересно, а мои дедушка с бабушкой там есть? Мой пристальный взгляд перехватывает Алекс, и он спрашивает. «Хочешь, подойдем ближе?» «Да», — киваю я. «Ты не против?» Нет, звездочка, на самом деле мне самому интересно глянуть фотографии. Пока официант не подошел, мы пользуемся моментом и уходим к фотопано. Действительно, это история кафешки, а начинается она с общего фото самых первых хозяев, мистера и миссис Лавет. затем сын мистера Лавета, а после начинаются снимки посетителей. Кого-то запечатлели танцующими, кого-то сидящими в гордом одиночестве, еще несколько отмечающих свои дни рождения. Есть молодожены, семьи. Каждая фотография — отдельная история, как кусочек из одной огромной книги. И тут на мои глаза попадаются знакомые лица. Я просто не верю, что это возможно. «Алекс, смотри!» — восклицаю я, указывая на фото в правом углу. Алекс прищуривается и подходит ближе. «Это мои дедушка и бабушка. Посмотри, какие они тут молодые!» Алекс в это время читает надпись вслух. В этот день он сделал ей предложение, и она ответила «Да». «В добрый семейный путь, друзья!» Заканчивает Алекс. Затем выпрямляется и сгребает меня в охапку. Я тоже обнимаю его и льну к его груди. Словно по щелчку пальцев заиграла песня Элвина Бишопа с треком из «Страж Галактики». И Алекс уводит меня на центр танцпола. «Я хочу потанцевать с тобой, Алекса!» Мне кажется, мы уже это делаем. Смеюсь я и смотрю в глаза Алексу. Он кружит меня, затем плавно покачивает нас двоих волной. Танец с парнем тоже впервые. И на мои невысказанные мысли вслух Алекс улыбается и, подмигнув, кивает. Как только песня заканчивается, мы усаживаемся обратно на свои места. Мне так волнительно, что я снова ощущаю нехватку воздуха, потому приходится достать баллончик и воспользоваться им. «Все в порядке?» — волнуется Алекс. Я отмахиваюсь. «Не обращай внимания. Официант приносит нам меню и предлагает отведать блюдо шеф-повара. Конечно, мы соглашаемся, и это было верным решением. Расскажи мне о себе, Алекс». Прошу я. Алекс откидывается назад о спинку стула и расслабленно смотрит на меня. «Что бы ты хотела знать? Начни с того, как вас с отцом занесло сюда». И почему именно в этот город?» «Предлагаю я и тоже сажусь расслабленно». «Ох...» — вздыхает Алекс. «Что ж, дело было так. Это решение отца. На самом деле я не горел желанием уезжать из города. У меня были планы. Я хотел связать свою жизнь со спортом. Хоккей. Все шло именно к тому, что я должен был войти в состав команды сборной. А потом авария родителей. И все пошло к черту». Я стал пропускать тренировки, одну, другую, а спустя два месяца моих прогулов меня исключили. Я пытался начать сначала, но руки опускались. Отец решил, что смена обстановки хорошенько встряхнет меня. И, кажется, он не прогадал. Я встретил тебя, Алекса, и моя жизнь заиграла новыми красками. Заканчивает Алекс свой монолог. «Ух, это сильно!» — Алекс, ты тоже здорово встряхнул меня. — Говорю я совершенно серьезно. — И я счастлива, что это случилось со мной. Алекс призадумывается, затем присаживается к столу, а потом говорит. — Алекса, я долго думала о том, что ты тогда сказала. Про путешествие с кем-то. Он берет мои руки в свои. — Я хочу совершить свое первое путешествие с тобой. Что скажешь? Взволнованно спрашивает Алекс и в нем столько надежды, глаза горят искрой, и я тоже подхватываю ее, словно она придает мне больше сил. Что я теряю? Почему бы и нет? Ох, я совсем теряюсь. Алекс, я... Он мотает головой. Не надо отвечать прямо сейчас. Обдумай мое предложение, звездочка. Но это будет самое крутое путешествие для нас двоих.